гуру За очевидностью видимостью плотной стоит действительность всех трех миров. Ее, стремятся ощутить, рассматриваем туман Майи. Действительность эта говорит совсем о другом, о том, чего глаз земной видеть не может. Не видит глаз, чует сердце, объединитель миров и проявится.